29. Что Кулингсвуд сразу понравилось после вступления в полицию по особому приглашению от ОПФС, так это сленг. На первых порах он был нечленораздельным и восхитительным. Поэзия абсурда, всякие там «наша территория» и «его корочка», «срок». Черный, да, банс, обезьяны, барабаны и ноздри и ужасающее упоминание рыла. Примечание. Территория, юрисдикция участка, черный, автозак, банс, искаженная бонус, деньги, обезьяны, устоявшиеся прозвища полиции. Барабан, дом подозреваемого, ноздри, обрез, рыло, от свиного, стукач. Британский сленг, конец примечания. Когда Коллингсвуд? Впервые услышала последнее слово, она еще не знала, как часто будет встречать, например, составных стражей, собранных жрецами богов животных, редко или призванных существ, звавших себя демонами. Чуть чаще. Она думала, что это описательный термин, и представляла, что «рыла», на встречу с которым ее вел барон, какая-нибудь мудрая и опасная сущность в облике «мандрила» зануда который поясничал перед ней в пабе так разочаровал что на легким мановением пальцев накинула на него головную боль несмотря на обман ожиданий этот полицейский термин всегда ее немного но очаровывал по дороге на встречу с информаторами она шептала про себя рыла ей нравилось катать слово во рту Особенно радовала, когда, как иногда бывало, она встречала или призывала сущности, действительно заслуживающие это имя. Она сидела в полицейском пабе. Полицейских пабов несметное множество. Все со слегка разнящимися атмосферой и клиентурой. Конкретно этот, пряничный человечек, также известный среди многих как... Пряный засранец был забегаловкой ОПФС и других офицеров, которые по службе сталкивались с менее традиционными законами лондонской физики. «Короче, болтала я тут со своими рылами», — повторила Коллингсвуд. «Все на нервах, никому не спится». Она сидела с пивом в кабинке напротив Дариуса. Парня, которого немного знала по навороченной бригаде. Одному из специализированных подотделов, которые время от времени снабжали наворотами вроде пули серебра или с щепками истинного креста. Всем таким. Она пыталась разговорить его на тему Элла Адлера, человека в банке. Дариус немного его знал. Брал в ходе какой-то сомнительной деятельности. Рядом был Варди. Холлингсвуд бросила на него взгляд, все еще поражаясь, что он, услышав, куда она собралась, попросился с ней. С каких это пор ты у нас любитель потрепаться? спрашивала она. А твой друг против? сказал он. Я пытаюсь собрать материал, осмыслить все, что случилось. В последние дни Варди отстранился от мира даже больше, чем обычно. Курган книг в углу его кабинета рос все круче, пополняясь элементами и более-менее эзотерическими. На каждый нелепый подпольный текст находилась какая-нибудь общеизвестная классика библейского экзигезиса. Учащались появления учебников по биологии и распечаток с веб-сайтов христиан-фундаменталистов. «Первым угощаешь ты, проповедник», — сказала в начале Коллинсвуд. Теперь Варди нахохлился и набычился, слушая, как Дариус травит скучные анекдоты про перестрелки. «Ну так что там у тебя за история с этим Адлером?» перебила Коллинсвуд. «Вы с ним как-то расталкивались, да?» «Никакой истории. В смысле?» «Ну, мы что-то нифига не можем на него накопать. Он был преступником, он же грабитель, да?» «Никогда не попадался, но болтали о нем много, пока пару лет назад все не затихло». «Что за дела?» «Был ли он религиозным человеком?» — спросил Варди. Дариус издал неприличный звук. «Такого я за ним не знал. Мы только один раз пересекались. Там отдельная тема, долгая история». Они все знали этот код. Какая-то спецоперация столички, которую можно правдоподобно отрицать, во время которой линии между союзниками, врагами, информаторами и целями размывались. Бэрон называл их «операциями со скобками», потому что они, как он выражался, не, в скобках, легальные. «Чем он занимался?» — спросила коллинсвуд «Не помню. Он был в какой-то банде, которая сдала другую банду. Сдала тату, кстати сказать». «Он ходил под тату?» — спросила коллинсвуд «Нет, его Адлер как раз сдал». «Он и еще пара людей. Какая-то понтовая баба, кажется, звали ее Берн, и тот старый хрыч, Гризамент. Он болел, поэтому ему и нужна была Берн. Они стукнули на тату. Тату тогда только стал тату, и прямо они не говорили. Но намекали, что таким его сделал Гриз. «Как все меняется, да?» «В каком смысле?» – спросил Варди. «А, ну, знаете, друзья приходят и уходят, да?» — Теперь все изменилось. Гризамент откинул коньки, а мы уже не наезжаем на татуху. — Правда? — спросила Коллинсвуд, предлагая сигарету. — Но... — Дариус огляделся. — Нам сказали пока, что не давить на его ребят, что странно, потому что они-то деликатностью не грешат. Тату славился склонностью к заметным, увечным и переделанным головорезам как методу вселения страха. «Говорят, у него сейчас на зарплате госы грёбаные саби». «Но нам сказали не наезжать, если только все не перельется на Оксфорд-стрит». «Кто кому делает одолжение?» — спросила Коллинсвуд. Дариус пожал плечами. «Надо быть тормозом, чтобы не подумать, что это как-то связано с забастовкой. По слухам, ребятам из ПВП сейчас нехило прилетает. Слушай, все, что я знаю о Бэли, он был хорошим вором». Друзей не кидал, и он любил, чтобы все было по понятиям. Знаешь, знаю, он был весь при татухах, но все-таки и при настоящих манерах. Ни черта о нем не слышал после смерти Гризамента». «Итак», — сказал Варди, — «у тебя нет причин полагать, что он был набожным человеком? Не слышал ли ты о каких-нибудь его стычках с ангелами?» Коллинсвуд взглянула на Варди и отхлебнула. «Начальник!» Ответил Дариус, допивая. «Я сейчас вообще не в теме, о чем ты говоришь. А теперь попрошу меня извинить. Колорс всегда рад. Чмоки!» Она открыла рот и потрепала языком. Он издал пошлый хлюпающий звук, встал и ушел. «Господи!» — сказала Коллинс в Утварде. «Чувствую себя как говно, а ты у нас как огурчик, да? Тебе панда как об стенку горох!» Не видела, чтобы ты золотил кому-нибудь ручку пачками евро. С приближением бесформенной нервозности предсказатели Лондона зашибали невероятные деньги. Без дела не сидели. Даже второ, третье и четвероразрядные специалисты, пока люди пытались найти кого-нибудь, кого угодно, чтобы он увидел что-нибудь, что угодно, кроме конца. «Панда? Ах, да! Это ваша забавная шутка, да? Что ж...» «Я слишком занят, мне не до того». Он казался не просто занятым. Кризис как будто оживил, зарядил Варди. В его университете наверняка жаловались, ведь больше они ничего поделать не могли, потому что все рабочие часы он проводил в офисе ОПФС. «Что это было за бредятина?» спросила Коллинсвуд. «Ангелы, куда ты меня втравляешь?» «Ты слышала о мнемофилаксах?» — спросил он. — Нет. — Другое название для ангелов памяти. — А, эти? Я думал, это выдумки. — О, нет. Что-то в этом точно имеется. Трудность в том, чтобы понять, что именно. — А не можешь спросить у своих рыл? Он ответил взглядом с намеком на юмор. — Мои коллекционеры бесполезны. Этим ангелам никто не поклоняется. Они... Что ж... Ты сама них слышала. Чуток, немного. Какие-то архонты истории. Не память, а мета-память. Телохранители воспоминаний. Много лет назад была одна ведьма, Лондон Мант. Но она от них откололась, потому что устала от политики невмешательства. Она с парой наемников влезла в музей Лондона, чтобы что-то прикарманить. На следующее утро найдена мертвой. Как бы. Как бы? Ее друзья были мертвы. От нее же ничего не осталось. Только куча битого кирпича и цемента на стенде. Некоторые кирпичи странной формы. Мы забрали кучу и стали собирать пазл. Сложили обратно. Это была скульптура женщины. Из кирпича. Ее сделали, а потом разбили. Варди посмотрел на Коллинсвуд. К слову, об ангелах. «Я хотел предложить тебе взглянуть на показатели с того места преступления и, пожалуй, сравнить с тем, что ты сама считала в подвале, где Билли нашел Адлера». «То есть ты хотел предложить мне пахать сверхурочно?» — спросила она. Варди вздохнул. «Там есть точки соприкосновений», — сказал он. «Вот и все, что я хочу сказать». «Не уверен, что мы видим в деле только одного тату. И до тебя до сих пор не дошли слухи о местонахождении кальмара, как я полагаю». «Правильно полагаешь». Рыло, взятки, насилие, ясновидение, анализ возможностей, пророческий покер нигде не полслова. А затянувшееся не появление такого ценного товара, как гигантский спрут которого местные алхимики так жаждали пропустить через свои аламбики, что скулили как собаки от одной только мысли, вызывало все больше и больше интереса у лондонских скупщиков. «Его ищем не только мы», — сказала Колинсвуд.